Муж изменил мне с моей двоюродной сестрой. Прямо в день нашей свадьбы я бросаю все и убегаю. Приехав в аэропорт, встречаю Андрея, мужчину из прошлого. С этого момента все меняется навсегда. Я становлюсь другой, нахожу в себе силы начать жизнь с нуля и отомстить, «Чертовому предателю».